Глава вторая. Граф Деклис. Будильник негромко пищал на ночном столике. Сенатор медленно потягивался и по многолетней привычке, не вставая, прикидывал, чем будет заполнен сегодняшний день. Конечно, в будильнике не было совершенно никакой нужды так же, как, впрочем, и в самой спальне. Да, сказать по правде, и спать сенатору было совершенно необязательно. Но Морол все-таки решил придерживаться своих прижизненных привычек, скрупулезно вел счет дням и часам и старался существовать так, как привык в течение последних лет. Леон посмеивался над сенатором и во время их вечерних бесед уверял, что вскоре тот сам откажется от этих неудобств и оценит свободу от всяких временных рамок и оков несовершенства человеческого тела вроде потребности в сне. Сам ли он, однако, не чурался привычных земных радостей? И с удовольствием придавался различным гастрономическим изыскам каждый раз, когда они с Марулом встречались. Однако Марул сознательно следил за временем, дисциплинированно ложился в постель не позже 11 вечера и вставал в 7 утра. Поэтому он точно знал, что находится, скажем, здесь «Ровно две недели. Сегодня пятница. Две недели со дня смерти». «Ну да, ну, ну и бред!» – раздраженно подумал сенатор, заводя сына на запястье. Он еще раз потянулся, затем резко сел на кровати и, воткнув ноги в пушистые зеленые тапки, отправился на кухню варить кофе в джезве. Марук стоял у плиты, помешивая кофе специальной медной ложечкой, когда раздался звонок телефона из соседней комнаты. Ну да, Леон, конечно. У них на сегодня, как обычно, запланировано чаепитие, плавно переходящее в ужин. Сенатор с досадой подумал, что опять воспользовался этими дурацкими способностями, чтобы определить звонящего, и, чертыхнувшись, выключил плиту, убрал джезву на деревянную подставочку и отправился к телефону. «Ну что, друг мой!» – раздался в трубке, как всегда, добродушный голос Леона. «Еще не отказались от ваших привычек варить себе кофе по утрам?» «Ну, во-первых, – моментально вскипая заговорил сенатор, – я неоднократно просил вас, Леон, не подглядывать в мой дом. А, во-вторых, если вам не безразличны наши отношения, имейте снисхождение к моим привычкам» а также сознательным решением, которое я, будучи хоть, ах, полноте, полноте, сенатор, как всегда обезоруживающе добродушно прервал Марула Леон. Уговор есть уговор, я никуда не подглядываю, просто я тоже установил себе часы, идущие синхронно с вашими, и знаю, что в это время вы, будучи человеком привычки, всегда варите себе кофе. По моим расчетам, вы как раз должны были его сварить и сидеть с чашечкой в саду. Вот я и позвонил. Так что без обид, друг мой. Кроме того, вы в любой момент можете и сами сделать так, чтобы я не мог, как вы выразились, подглядывать в ваш дом. Так как наше всемогущество, как мы уже выяснили, заканчивается, когда речь заходит О воле другого человека. М да, сенатор моментально остыл и неопределенно мыкнул в трубку. Чем обязан звонку ли он? Да вот хочу спросить, могу ли я сегодня прийти с другом? Весьма колоритная и интересная личность, уверяю вас. Что за личность? Подозрительно спросил Марул и, зажав трубку ухом, бросил тоскливый взгляд сквозь открытую кухонную дверь на остывающую джезву. Э, Леон, вы не возражаете, если я перезвоню через пять минут? Вы все-таки ошиблись в ваших почетах, и кофе я еще не доварил. Да бросьте, маров В голосе Леона вдруг. Прорезалась так раздражающая сенатора снисходительность. Возьмите телефон с собой на кухню, а еще лучше перенеститесь прямо в сад с горячей чашкой. Мне бы так не хотелось прерывать нашу беседу. Это то немногое, что имеет смысл в этом месте. Как говорил у Истенхи Оден, Если два человека встречаются и беседуют, то цель этой беседы не обменяться информацией или вызвать эмоции, а скрыть за словами ту пустоту, то молчание и одиночество, в которых человек существует. Как точно, а? только тут начинаешь осознавать, как он был прав. Ну, с этим можно поспорить, ворчливо возразил сенатор. Давайте, давайте поспорим, оживился в трубке Леон. Поспорим после того, как я сварю себе кофе сам, отрезал сенатор. А потом вам перезвоню. Всего хорошего. Сенатор положил трубку и, почувствовав себя победителем, отправился на кухню. Кофе, конечно же, уже наполовину остыл. Сенатор вздохнул и, воровато оглянувшись, на секунду зажмурился и, подхватив моментально задымившуюся джежу и свою любимую чашку, отправился в сад. Сад, разумеется, был именно таким, о котором сенатор мечтал последние лет двадцать своей жизни, а если точнее, точной копией его собственного сада в особняке Блис Лондона, выполненной, однако, с безупречностью, которую он не мог добиться от своих садовников. Идеально ровная живая изгородь, прямые, как стрелы дорожки, засыпанные белым песком и выложенные желтоватыми, абсолютно одинаковыми камнями по сторонам. Цветы росли именно там, где им положено, и в том количестве, которое соответствовало настроению сенатора на данный момент. Сегодня начали распускаться гладиолусы. Марул подошел к ним и задумчиво любовался их стройными стеблями, из которых пробивались алые, розовые и оранжевые лепестки. Сенатор любил цветы, однако никогда не позволял себе долго смотреть на них. Он считал это несолидным. Однако тут... Что теперь? Сенатор даже позволил себе улыбнуться и еще какое-то время разглядывал гладиолусы, прихлебывая неостывающий кофе из большой голубой чашки. Затем глубоко вздохнул и, и направился к развесистому клёну в южном углу сада. Ну как в Вот сенатор решил считать его южным. Старый клён был саду на особом положении. Его единственным не было предписано как расти, куда опускать свои ветви и где вспучивать землю мощными корнями. На земле клен был строго запрещен натругать садовника, да и тут, хотя сад выглядел сообразным желанием морола без всяких садовников, клен был представлен сам себе и рос, как хотел. Может быть, именно поэтому? Сенатора тянуло чаще всего именно сюда, в его развесистую тень. Сенатор прислонился спиной к теплому от солнца, шершавому стволу и задумчиво тянул кофе, размышляя, что делать и как жить, ну, в смысле, существовать дальше. Он поймал себя на мысли, что дума о покинутой земле посещают его все реже. Чего уж там? Если честно, то и вообще не посещают. Как-то прочно и кажется насовсем в нем утвердилось осознание того, насколько неважными, пустыми и смешными Были в сущности вещи, ради которых он жил, боролся, переживал, к которым стремился. Беспокойства за родных отчего-то тоже не было. Может быть, потому что теперь стало ясно, что концом их пути станет то же, что и с ним теперь. Так зачем же за них переживать? А зачем вообще все это было? Зачем эти 56 лет мучений, соблазнов, сражений, болезней, переживаний, если финал будет вот таким? Почему бы Творцу Было не создать его прямо тут. Кстати, о Творце. Сенатор вдруг сообразил, что, пообщавшись с Люцифером, он до сих пор не встречался, собственно, с Создателем. И никаких попыток увидеться с сенатором со стороны Бога тоже пока не наблюдалось. Хм. Сенатор задумчиво пожевал губами. Собственно, кто может ответить на его вопросы лучше Бога? Как он сразу не сообразил? Только вот как с ним связаться, вспомнив о своем всемогуществе? сенатор уже почти что принял решение пожелать встречу с создателем но в последний момент что то остановило его сказал он сам себе если творцу по каким то причинам пока было недосуг общаться со мной вероятно у него на это есть основание спрошу у леона Решил он, отгоняя назовливую мысль, что желанию встречи с Творцом помешало странноватое ощущение, уж очень смахивающее на боязнь. Кстати, Леон, я же обещал ему перезводить, подавив себе невольную радость от того, что можно переключиться с некомфортных мыслей на дружескую беседу, он поднес к уху трубку радиотелефона. Некий. Компромиссный вариант, на который он, скрипя сердце, уговорил сам себя и в трубке сразу же загудел добродушный басок Леона. «Друг мой, я невероятно рад вас слышать. Вы не забыли обо мне, и это наполняет меня искренней радостью». «Да, Леон, я, я, я тоже очень рад», – сдержанно сказал сенатор, с удивлением отмечая и в себе некий всплеск радости». «Так вот, я навещу вас сегодня вечером с другом. Замечательная личность, поверьте старику. Довольно давно тут находится и, похоже, уже нашел себя в полной мере. Разгадал, так сказать, смысл жизни, взял его за рога и наслаждается процессом». «Очень интересно, протянул сенатор». Похоже, вы говорите о философе, мечтателе и, кажется, практике, не сомневаюсь что это очень приятная личность. Отвратительная, тут же ответил Леон. Нахал! Бездельник и самодур. В общем. «Однозначно вам понравится!» – закончил он. И не до задохнувшемуся от возмущения сенатору ставить ни слова, оборвал разговор. «До вечера, мой дорогой, до вечера!» И в трубке послышались гудки отбоя. «Вообще-то, уважаемый Леон, я еще не счел разговор оконченным!» – раздраженно проговорил Марул, глядя на гудящую трубку. Вот тебе и всемогущество. Каждый первый творит, что хочет, а ты терпи. Впрочем, он сообразил, что при первом телефонном разговоре именно он бросил трубку, не дослушав Леона, и тот, кажется, вовсе не был обиженным. Марул вновь подозрительно уставился на телефон, затем со вздохом опустил его в карман халата и от души приложился к чашке. Делать было совершенно нечего. И зачем только сенатор назначил встречу на вечер? Опять ходить по саду, выравнивать дорожки или делать бессмысленные фокусы, проверяя свои способности? убедившись, что он может создать себе абсолютно все, что только можно представить, оказаться в любом месте, которое можно пожелать. И ему, на удивление, быстро это наскучило. И главным развлечением для него стало вечернее общение с новым другом. Но вот беда, чем теперь заниматься до вечера? Сенатор поглядел на часы. Четверть девятого утра. Вот ведь незадача. У него накопилось столько вопросов, да и новым гостем, что, не говори, Леон его заинтриговал. Может, предложить Леону прийти пораньше? А вдруг у него дела? А вдруг дела у его друга? Сенатор поморщился, вспомнив, что это, по сути, не имеет никакого значения, и ход времени на земной манер он организовал себе сам, а местные сторожилы каким-то образом прекрасно обходятся без счета часов и минут и удивительным образом умудряются повсюду появляться, когда нужно, и успевать все, что хочется. А какого черта, собственно? сказал себе сенатор решительно. Он щелкнул пальцами и, на мгновение задумавшись, устремил взгляд на появившийся перед ним на садовом столе смокинг. Идти в спальню, снимать халаты, облачаться в вечернюю одежду решительно не хотелось, и сенатор вновь, на всякий случай оглянувшись, щелкнул пальцами еще раз. Через мгновение, поправив бабочку, и, оглядев себя с головы до ног в появившуюся перед его взором зеркале, уселся на садовую скамейку и, прикрыв глаза, проговорил. «А теперь, теперь да будет вечер». И стал вечер. Были сумерки. И в свете почти зашедшего солнца Сенатор увидел, как в конце сада Открылась калитка И две неясные фигуры Войдя, направились к сенатору Впрочем, оказалось достаточным Лишь мимолетного пожелания Чтобы сенатор смог прекрасно разглядеть Обоих вошедших Пухлого, невысокого Леона Сложно было не узнать без этого А вот на его спутнике сенатор остановил свой взгляд более пристально, пользуясь секундами, пока оба гостя продвигались к нему, неспешно шагая по идеально ровной дорожке. Оба были одеты в строгие костюмы, и на шее Леона красовалась черная бабочка с небольшим алмазом посередине, а его спутник Высокий, прекрасно сложенный, с загорелым лицом Казался еще выше из-за надетого на голову громоздкого цилиндра В котором его силуэт напомнил Марулу Авраама Линкольна С классических американских изображений Издалека, из-за гибкой походки и стремительности движений Ему показалось, что спутник Леона очень молод Однако, когда тот подошел ближе, и Марул смог разглядеть его лицо, он увидел, что тому на вид не менее 50 а скорее около 60 лет. В руке он держал трость, на которую, впрочем, не опирался, а указывал ею Леону то на клуб гладиолусов, то на грядку земляники, говоря ему что-то в полголоса. Сенатор с удовольствием отметил, что или он сегодня снизошел до того, чтобы одеться подобным образом, зная, как сенатор чтит классические правила традиционного этикета. Марул уже несколько раз намекал другу, приходящему навстречу, то в простых черных брюках, такой же рубашке, а то и вовсе в джинсах и свитере, что строгий костюм или смокинг демонстрирует, по его мнению, «Уважение к собеседнику». Леон обычно только посмеивался, однако сегодня не только облачился в костюм сам, но и, очевидно, попросил об этом своего спутника. Гости приблизились, и сенатор, встав, направился им навстречу. «Добрый вечер, господа», – негромко произнес он, протягивая руку Леону. «Друг мой!» «Здравствуйте!» – с теплотой и явной радостью ответил тот, широко улыбаясь, и, ответив на рукопожатие, сдавил другой рукой плечо сенатора. На объятие он, секунду поколебавшись, не решился, видимо, увидев торжественно официальное выражение лица сенатора. «Знакомьтесь, это мой друг, о котором я вам говорил». «Граф Деглис. Очень рад. Сенатор Марул», – сказал сенатор, высвобождаясь от рукопожатия Леона и стараясь передать своему лицу выражение сдержанного радушия, достоинства и легкой снисходительности. Впрочем, заряд хлопнул в холостую, так как собеседник лишь мельком взглянул на Марула, сунул ему крепкую ладонь и продолжил оглядывать сад. «Деглис» – представился он просто. «Слушайте, а что это у вас за хрень посреди сада?» «Вы о клене?» – удивленно поднял брови сенатор. «Да, это дерево. Клен, значит». Хм. «Чем оно вас заинтересовало?» – спросил сенатор, слегка напрягшись. «Ну как же!» – деглис приблизился к дереву и, задрав голову, с интересом стал его осматривать – «У вас тут все такое правильное, ровненькое, прям тошнит, а дерево корявое и несимметричное». «Неаккуратненько», – заключил он после небольшой паузы, и, переглянувшись с Леоном, внезапно громко рассмеялся. Леон тоже улыбнулся, видимо, какой-то лишь им обоим понятной шутки. Сенатора, само собой, покоробило бессоремонное начало разговора. Он недовольно засопел – Однако решил, не позволяя раздражению, счесть его негостеприимным и, протянув руку в направлении трех плетенных кресел, стоящих вокруг небольшого столика, сказал: Присаживайтесь, господа. Леон, друг мой, спасибо, что нашли э, э, э, время для визита. Граф Де Глис, чувствуете себя как дома. Очень рад знакомству. Леон рассказывал о вас лишь хорошее, хоть и немного. Хорошее? Обо мне? Леон? Я себе представляю, – засмеялся Деглис, пружинисто садясь в одно из кресел и закидывая длинную ногу за ногу. Интересно, – он бросил взгляд на Леона и на мгновение, казалось, задумался. Нахал! Бездельник и самодур! – процитировал он. Что ж, лестная рекомендация. Спасибо, дружище. И он вновь заразительно засмеялся. Впрочем, нельзя не отметить весьма точное. Так и есть. Нахал, самодур – это определённо мое главное достоинство. Ну и бездельник, само собой. Как, впрочем, и все остальные здесь находящиеся. «Я смотрю», – сказал сенатор, степенно опускаясь в соседнее кресло, – «читать мысли друг друга между вами моветоном не считается». «Ха! Об чем вы говорите?» «Конечно, не считается», – весело ответил Деглис. «Гораздо проще общаться так, поверьте». «Я уже пытался убедить в этом нашего дорогого Марула», – вступил в разговор Леон, в свою очередь садясь в кресло и раскуривая взявшуюся из воздуха трубку. По саду поплыл сладковатый запах табака, смешанного с кусочками сухого чернослива, любимой смеси Леона. Но он пока еще в тисках мирских предубеждений. «Не предубеждений», – возразил сенатор а элементарных правил вежливости и порядочности. «Было очень вежливо и порядочно с вашей стороны, дружище», – ухмыльнулся Деглис. «Только что втирать мне, что этот пройдоха Леон говорил обо мне что-то хорошее». Сенатор слегка покраснел. А ведь верно пронеслась у него мысль. «Я слукавил, просто по привычке» ради соблюдения каких-то там правил вежливости. А по сути, просто соврал. И тут это моментально раскрывается. Надо быть осторожнее. Не осторожнее, а просто наплевать на все условности и на то, что там кто-то про вас что подумает. Я так считаю, сказал Деглис, мановением руки превративший свой садовый стул в кресло-качалку и немедленно начавший раскачиваться взад-вперед. Мои мысли попрошу не читать, взвелся Амарул. Я в состоянии сам решить, какую информацию я желаю дать моим собеседникам, а какую нет. Дружищ, да какие проблемы? Закройтесь, да и все. Вы тут устанете объяснять всем и каждому, какая вы мимоза. Я попрошу вас воздержаться от подобных эпитетов, проговорил сенатора, чувствуя, что вновь начинает раздражаться. Мы не настолько близко знакомы, чтобы ваше обращение дружище или уж тем более мимоза. О, Боже! Простонал Деглис, обессиленно обвиснув в кресле и устремляя глаза в небо. Марул, какой вы зануда! Леон, как вы еще не окочурились с ним от тоски? Мы общаемся всего пару минут, и уже чувствую, что заражаюсь вирусом добропорядочности. Тут работать и работать. Ну, знаете, Марул приподнялся в кресле, гневно глядя на Деглиса. Вы, сударь, вы хам и самодур, вам же ли он сообщил. Вот именно, возмущенно проговорил сенатор. За это его и любим, посмеиваясь, отозвался со своего кресла Леон. Марул, вдруг посерьезнев сказал Деклис и, уперев локти в колени, устремил доброжелательный взгляд на сенатора. Не сердитесь, прошус я думаю, вы очень скоро придете к сознанию того что тут каждый из нас может быть таким, какой он есть, совершенно не опасаясь малой мнения окружающих, последствий и тому подобных условностей. Вы мне весьма симпатичны, хотя и внушаете, безусловно, жалость вашей зажатостью. Думаю, мы подружимся. Примите первый совет – как от вашего нового друга». И Деглис, чуть пододвинув кресло к морогу положил руку ему на плечо. «Будьте таким, какой вы есть, и плевать на то, что про вас подумают. Вам теперь абсолютно нечего терять, дружище». «Что ж, извольте, сенатор совершенно неожиданно для самого себя решил принять вызов». Должен признаться, вы мне тоже от чего-то симпатичны. Как это неудивительно, учитывая ваши манеры. Однако я уже почти готов вышвырнуть вас отсюда за ваше понебратство и не удивлюсь, если вас регулярно исключают из разных приличных компаний. Ну вот. Вот. Деглис явно обрадовался откровенности сенатора. «Согласитесь, что и говорить то, что думаешь, несказанно лучше, чем занудствовать». Он откинулся на спинку кресла и проговорил. «Что-то тут становится темновато. Вы не находите, друзья?» В саду и впрямь окончательно стемнело, и были видны лишь силуэты сидящих в креслах собеседников». «Я открыл хороший способ», — решил похвастаться Марул. «Достаточно лишь пожелать видеть в темноте, и вы...» «Способов куча», — прервал его Деглис. «И вы, старина, разумеется, выбрали самый скучный из них. Подумайте же, умоляю, как можно решить этот вопрос поинтересней. Сенатор принял твердое решение не обижаться, тем более что, к его удивлению, Ему весьма понравилось следовать совету Деглиза и говорить то, что лежит на сердце, а не пропускать все через фильтр того, как что воспримут, какое мнение о нем сложится, какие последствия для его статуса это повлечет и так далее. Марул прислушивался к этому незнакомому или, скорее, давно забытому ощущению детской непосредственности и искренности. Граф, казалось, за минуту смог поколебать в сенаторе то, что годами сковывало, связывало и заставляло его быть вовсе не тем, кем ему хотелось. Мару прямо высказал графу то, что он думает, и вместо натянутости между ними напротив возникло что-то теплое, доброе, дружеское. Поразительно, подумал сенатор. «Почему я не попробовал этого раньше?» «Сенатор, вы с нами?» С легким беспокойством спросил Леон. «Да, простите, я немного задумался», — ответил сенатор. Он слегка потряс головой. «Что ж», — сказал он, — «вы просите избрать менее скучный способ разогнать темноту». «Извольте». Он на секунду закрыл глаза, замер и сквозь сомкнутые веки увидел, что вокруг стало гораздо светлее. Он открыл глаза и улыбнулся. Да, точно так, как он хотел. Сад наполнили медленно порхающие, похожие на медуз, огоньки. Он видел подобных в каком-то фантастическом фильме, и теперь решил осветить сад таким образом – Розовые, сиреневые, белые, ярко-зеленые, они кружились в чарующем танце, пролетая между твей и клёна, и переливались разными оттенками. Однако сад при этом непостижимым образом оставался освещен ровным, розоватым светом. «Красота!» – одобрительно прищелкнул языком Деглис. «Марух, да вы романтик!» «Я говорил с улыбкой», – сказал Леон. «В этом ржавом сундуке запрятано много сокровищ, граф!» «Хм», – хмыкнул сенатор. Слова собеседников были ему приятны, несмотря на сомнительную комплиментарность в метафоре Леона. «Этот сундук и сам не такой уж и ржавый», – сказал он. «На себя посмотрите, господа», – добавил он неожиданно для самого себя. «Да, мы ужасны», – самокритично признался Деглис из полетом светлячков у себя над головой, а особенно этот дурацкий маскарад, в который нас втиснул гостеприимный Марул. «Леон, дружище, я больше не выдержу». Он хлопнул в ладошу и моментально оказался в потертых джинсах, красной клетчатой рубахе и ковбойской шляпе. «Ух!» – выдохнул он и с явным удовольствием потянулся в кресле. Неужели вам доставляет удовольствие запихивать себя в эту консервную банку мару? Сенатор уже хотел по привычке холодно возразить, сказав что-то вроде того, что существуют правила приличия и уважения к хозяину дома, который имеет право выражать пожелания о дрэс-коде на своем приеме, однако заставил себя промолчать и, сделав глубокий вдох, решил опробовать свою новообретенную способность и сказать то, что думает на самом деле. А что он, собственно, думает на самом деле? Марул вдруг с удивлением обнаружил, что на самом деле он никогда и не задавал себе этот вопрос. А нравится ли ему носить смокинг? Это настолько его поразило, что он зажмурился и медленно проговорил. «Погодите, граф, прошу вас. Я сейчас попытаюсь сказать вам правду». В саду повисла неожиданная тишина. Леон внимательно смотрел на сенатора из-под Деглис сидел совершенно неподвижно. «Нет». Наконец нерешительно проговорил сенатор. «Нет, черт возьми». «Мне не нравится носить смокинг. И видит небеса», – продолжил он все более крепнущим голосом, «я его, по правде говоря, вообще ненавижу не меньше вас, граф». Сенатор замолк, и тишина, казалось, стала осязаемой. Он почти ощущал кожей, что с ним происходит что-то чрезвычайно важное, и его собеседники – тоже этим прониклись и почтительно отдают дань этой тишине, не оскорбляя важность момента, ни малейшим звуком. «Браво!» – наконец проговорил Леон глухо. «Браво, друг мой! Две недели! Вам понадобилось две недели на то, чего многие не достигают и за годы. «Что ж, осталось приодеть нашего модника», – раздался веселый голос Деглиза, и напряжение моментально спало. «Ну уж нет», – проговорил сенатор, – «я сам». «Конечно, конечно, сам», – вскинул руки Деглиз, – «глядя на созданных вами светлячков, я не сомневаюсь, что вы справитесь». Сенатор на мгновение задумался и постарался, углубившись в себя, понять, во что он на самом деле хочет быть одет. Это оказалось не так просто. Он настолько привык думать, какое впечатление должен произвести, а не о том, чего в действительности хочется ему, что у него совсем не сразу получилось на этом сосредоточиться. Ощущение было непривычным, невероятным. Он действительно может одеться так, как ему удобно и приятно и никто не вправе его осудить, сделать какие-то выводы о нем, а если и сделает, сенатор вправе не обращать на это никакого внимания. Это ощущение свободы было столь опьяняющим, что сенатора захлестнула волна необъяснимой радости. «Свобода!» Думал он, «Боже мой, какой потрясающий вкус у свободы!» И, кажется, я начинаю понимать, Что это вообще такое? Я хочу. Я хочу. Да. Кажется так. Именно так. Ну вот, раздался над его ухом голос Деглиза. Стал типа человек. Браво еще раз. За это надо выпить. Марул открыл глаза и оглядел себя поношенная потертая рубаха в клетку, простые хлопковые штаны и да, подтяжки. «Боже, как я люблю подтяжки!» – прошептал сенатор, слегка оттянув их большими пальцами и со щелчком отпустив. «Вот так, свободно и легко!» И он улыбнулся. После довольно продолжительной паузы, во время которой каждый из троих собеседников пребывал в своих мыслях, Деглис, наконец, прервал молчание, встал с кресла, громко с хрустом потянулся и сказал «Ну что ж, господа, давайте немного пройдемся, у меня уже ноги затекли». У Марула ничего не затекло, напротив он ощущал необыкновенный уют – и с радостью провел бы в кресле хоть весь вечер, однако ему не хотелось портить гармонию. Напротив, он обнаружил в себе искреннее желание сделать Деглизу приятное, и он с готовностью поднялся с кресла. «Ах, граф!» Сделанным страданием в голосе простанавливал он. «Вот ведь непоседливый человек! Так хорошо сидели!» — Беседовали. — Спокойствие, Леон. Беседовать мы можем и дальше. Давайте, дружище, давайте, поднимайтесь, растрясете немного ваш драгоценный жирок, от вас не убудет. Не принуждайте меня заставить кресло исчезнуть из-под вас, как в прошлый раз. — О нет, вы себе этого больше не позволите, — возразил ему Леон с наигранным гневом. «Да, не позволю», – с сожалением вздохнул Деглис. «Вы, негодник, чересчур злоупотребляете вашим всемогуществом. Но прошу вас по дружбе, ну давайте прогуляемся по этому чудесному саду. Или, знаете что, давайте сыграем партию в дартс». «В дартс?» – удивился сенатор. «Ну да, в дартс. Такая игра. Нужно кидать дротики в круглую мишень. И, разумеется, я знаю, что такое дартс». Я англичанин, чопорно проговорил сенатор. Только вот у меня... Сенатор чуть не брягнул, у меня нет дарца, но вовремя сообразил, что скажет глупость, и попытался более осмысленно закончить фразу. У меня... <къем> Давно не было практики. Вышло не сильно лучше, но собеседники, похоже, вежливо не заметили неуклюжести слов сенатора. Что ж, позвольте! Деглис взмахнул рукой. Перед друзьями появилась большая круглая мишень и электронное табло, рядом на котором зажились строки, с цифрами три раза по 501. «Нужно указать имена игроков», – сказал граф. И рядом с каждой строкой возникли имена. «Мастер», «Лентяй» и «Зануда», – прочитал Марул. «Очень вежливо» пробормотал он, чувствуя, однако, что его губы растягиваются в улыбке. «Вам не кажется, друг мой, – обратился он к Леону, – что нужно слегка подправить имена?» «Несомненно, надо поправить», – приблизился к ним Леон, – «а то, помилуйте, какой же я мастер!» Он прищурился, и надписи сменились на «Хвостун», «Философ» и «Новичок». «Вот так будет лучше», – сказал он. «А главное, сразу понятно, кто есть кто». «Что ж, я, похоже, новичок. Это справедливо», – сказал сенатор. «Изволите начинать, джентльмены?» «Давайте вы первый, сенатор», – сказал Деглис. «Должна же быть у вас хоть какая-то тень надежды на победу». И он передал Марулу три серебристых дротика. Сенатор взвесил их в руке, «То, что надо». Тяжеленький, идеально сбалансированные. Что ж, Марул неплохо играл в дартс при жизни и пару раз ему даже удавалось закончить раунд 15 дротиками. Это было весьма неплохо для компаний, в которых ему доводилось играть. Марул прищурился, прицелился в тройную двадцатку и, легко размахнувшись, пустил дротик. Точно в цель. Сенатор улыбнулся, Взвесил в руке второй и запустил в мишень. Дротик опять попал в точности туда, куда Марул целился. У сенатора всего пару раз в жизни получалось попасть дважды подряд в тройную двадцатку. И его начали одолевать некоторые подозрения. Впрочем, третий дротик был уже готов к броску, и сенатор почти не целясь, спустил его в мишень. Тот вонзился рядом с первыми двумя, с легким щелчком ударив оперением об оперении. «Да», – разочарованно протянул Деглис, уперев руки в бока. «Вот уж не думал, что вы совершенно не умеете играть». «В каком смысле?» – удивился сенатор. «Тройная двадцатка, граф. Не уверен, что многие смогут это повторить». «Смогут, смогут», – проворчал Деглис, подойдя к мишени и выдергивая из нее дротики. «Сможет каждый первый господин зануда». «Леон, вы что, не научили сенатора играть? У вас было две недели, боже мой, чем вы занимались? Неужели из-за вашей душеспасительной трепотни у вас не хватило времени ни на что толковое?» «Да, каюсь, мы еще не дошли до игр», – сокрушенно проговорил Леон и взял сенатора за плечо. Однако это дело поправимое, Деглис. Уверяю вас, мы сегодня же составим вам достойную партию. И, обратившись к ничего не понимающему сенатору, он со своей неизменной улыбкой сказал, Марул, друг мой, не забывайте, где мы находимся и по каким законам существуем». Поясните ли он, я вас не понимаю. Но вы с радостью готов выслушать. Вы что имеете в виду? «Друг мой, вы обладаете абсолютным всемогуществом, и ваши желания имеют свойство исполняться моментально». «Да, разумеется, это я уже понял, и что?» – спросил сенатор, начиная, впрочем, догадываться, к чему клонит ли он. «Ну, думаю, вы и сами сможете ответить на этот вопрос. Что произойдет, если вы, взяв три дротика, «Захотите, чтобы они попали точно туда, куда вам хочется?» «Хм, ну, разумеется, они туда и попадут». «Разумеется», – грустно сказал Ливон, пожимая плечами. «Вам дано всемогущество без подвоха, дорогой друг. Ваша воля исполняется именно так, как вы и в самом деле хотите, как, впрочем, и наше. Чуть заметным оттенком печали вздохнул он, заложив руки в карманы. «Момент, момент!» – нахмурился сенатор, попеременно глядя то на Леона, то на Деглиза. «В чем же тогда вообще смысл играть в Дарц? Если сталкиваются три всемогущества, мы же все трое можем пожелать всегда попадать точно в цель, верно? Какой же тогда интерес?» «Абсолютно никакого», – сказал Деглиз. Честно говоря, я ожидал, что вы это сообразите до того, как столь виртуозно выведите три тройных двадцатки. Так а как же тогда? – вскричал сенатор. Получается, вы меня разыграли. Соревноваться вообще нет никакого смысла. Есть, друг мой, есть. Улыбнулся Рион и, поподняв палец, продолжил если вы намеренно ограничите свое всемогущество. Это как? Что же, мне нарочно бить мимо цели, чтобы игра стала интереснее? Нет, дружище, это тоже убило бы всякий интерес, терпеливо сказал Леон, взяв сенатора под локоть. Специально бить мимо цели не нужно. Да и имеет столько же смысла, сколько и бить всегда точно в цель. Если попадание зависит только от вашего желания, грош – цена такой игре. Чтобы игра получилась интересней, мы все трое должны сознательно уменьшить свои способности». «А разве это не одно и то же, что и поддаваться?» – спросил сенатор. «Мы очень хотим верить, что нет», – вздохнул ли он. «Совершенно точно нет», – подал голос Деглис. Не слушайте этого старого нытика. Смотрите, все просто. На время нашей с вами игры мы принимаем решение играть на том уровне, который у нас был при жизни. Полагаю, он у нас примерно равный. Ясно? Ну, пробормотал Мару вроде ясно. Ну что ж, давайте попытаемся. Он вновь взял тротики в руку. Выбрал один из них, размахнулся, прицелился и выпустил его в мишень. На этот раз дротик воткнулся на сантиметр выше намеченной цели. Сенатор сосредоточился и искренне попытался как мог хорошо прицелиться, при этом сознательно проговорив в мыслях, что хочет пользоваться исключительно умением, которое у него было на земле. Второй дротик ушел еще выше, чем первый. Ну-ну, дружище. «Поддаваться тоже не нужно», – услышал он насмешивый голос Деглиза над ухом. «Или вы и впрямь так отвратительно играете?» В сенаторе заговорила гордыня, однако он подавил в себе неизменное желание все же воспользоваться читингом при третьем броске и вновь бросил дротик исключительно с отпущенным ему дарованием и приобретенным при жизни умением. Третий дротик вошел существенно ниже цели, однако тоже попал в двадцатку хоть и не в тройную. три по двадцать не так уж плохо проговорил Леон, похлопывая сенатора по плечу. так ну давайте-ка я с азартом сказал деглис расстегивая верхнюю пуговицу рубашки добавим-ка немного света. Светлячки вокруг мишени замерцали чуть ярче, и Деглис, прищурившись, замахнулся дротиком. «Постойте-ка», – сказал сенатор, – «простите, друг мой Деглис, я ни в коей мере не сомневаюсь в вашей порядочности, но, так сказать, для общего развития и понимания правил, по которым нам тут приходится жить. Как я могу быть уверен, что что я играю честно?» – перебил Деглис, не переставая целиться. Это очень просто, дружище. Ради этого вопроса не стоило сбивать мне так хорошо взятый прицел. И он выпустил дротик со свистом, вонзившийся в поле с цифрой 18. Ну вот, огорченно сказал он. Господа, не болтайте под руку. Или это ваша тактика, Марл? Если так, то я на вас обижусь. «Нет, нет, что ни в коей мере!» – поспешил оправдаться сенатор, слишком поздно сообразив, что Деглис явно говорит не всерьез. «Цельтесь на здоровье, я буду нем, как рыба», – обещаю вам. «Ну вот еще», – ворчливо сказал Ливон. «Учитесь, граф целится под давлением. А я пока объясню сенатору главное правило, по которому мы тут, собственно, существуем». Это не займет много времени, так как мы уже его не раз с вами упоминали. «Свобода воли?» – спросил сенатор. «Совершенно верно! Свобода воли каждого из нас!» – торжественно провозгласил Рион, поглядывая на Деглиза, целившегося вторым дротиком. «Иначе говоря, наше всемогущество абсолютно безгранично до тех пор, пока не вступает в конфликт с волей другого человека». Вы не можете предпринимать по отношению к нему ничего, чего он не хотел бы. Иначе говоря, если вы хотите кого-то обмануть, а тот этого не желает, то у вас не выйдет. Интересно, протянул сенатор. А если я захочу, скажем, стукнуть кого-нибудь по голове? то у вас это получится исключительно, если этот самый другой не будет возражать. А если он захочет, то может навсегда оградить себя от общения с вами. И вы не сможете абсолютно ничего с этим сделать, развел руками Леон. Впрочем, вы и сами имеете всю власть не позволить никому сделать против вашей воли что-либо по отношению к вам. Вот вы, например, хотите, чтобы Деглис играл с вами честно? Конечно, сказал сенатор. И я его обыграю абсолютно честно. Иначе какой интерес? Ну, это еще бабушка надвое сказала, промолвил Деглис и всадил дротик в тройную двадцатку. Видали, сенатор? Это вам не мелочь по карманам тырить. Что? Удивился Марулл. «Не обращайте внимания», – засмеялся Деглис, – «это такая присказка из одного старого азиатского фильма». «Ну так вот», – продолжил Леон, – «при всем своем всемогуществе Деглис не может пожелать обмануть вас. Вернее, пожелать-то он может, но так как это влияние напрямую на вас, то вы можете его заблокировать». И сразу узнаете, если граф обманывает и использует читинг. Хм, да. Хм. Немного же радости в таком всемогуществе, протянул сенатор, призадумавшись. «А-а-а! Вы, кажется, начинаете понимать, как нас развели дружище, весело проговорил Деглис, целясь с третьим дротиком. Ценность всемогущества существенно падает с ростом количества обладающих им дураков вокруг вас. Не так ли? Если все вокруг всемогущи. получается, никто не всемогущий, а? Сенатор. Мысль сенатору совершенно не понравилась, и он помрачнел. Какое-то фальшивое всемогущество, сказал он через пару секунд, тряхнув головой. «Неполноценные». «Ну, как сказать, улыбнулся ли он, подойдя к мишени и вытаскивая дротики?» «Полагаю, оно точно такое же, как и у самого Бога». Эта мысль показалась сенатору очень важной. Кроме того, он вспомнил, что как раз и собирался спросить у Леона насчет Бога. «Поясните ли он?» – попросил он, подходя к другу поближе. – Извольте! Философ встал на линию перед мишенью, долго смотрел на нее, а потом внезапно выпустил все дротика один за другим, почти без паузы, 20-20-60. Ого! – сказал сенатор, невольно приподняв брови. – Так вот, – продолжил он, подходя к мишени, и вновь вытаскивая дротики, чтобы передать их сенатору. Абсолютно всемогущий Бог оградил свое всемогущество волей человека на земле и не может заставить человека сделать ничего, что человек ему не позволяет. Это же основа христианской веры. марога что, не читали Священное Писание? Ну как, смутился сенатор, что-то читал, конечно, Евангелие, Псалтырь. Ну так там эта мысль вполне четко прослеживается, друг мой. Да и если чисто логически представить себе, что вся эта ерунда, которая творится на земле, происходит по воле Бога, и он в состоянии моментально все исправить, но не делает этого, большой вопрос – захочется ли верить в такого странного Бога, столь жестокого по отношению к своим творениям? «Так и почему же происходит эта самая ерунда?» – спросил сенатор, беря из рук Леона. «Видите ли, друг мой!» – начал Леон. Но его прервал голос Деглиза, подошедшего к философу сзади и приобнявшего его за плечи. «Сенатор, прежде чем наш дорогой друг закатит вам лекцию на полчаса, из которой вы все равно ничего не поймете, слушайте историю». Приходят люди к Богу и говорят. Господи, отчего все так ужасно? Отчего в мире войны, убийства, насилие? Бог удивленно говорит. А вам что, все это не нравится? Ну, конечно, нет, Господи. Ну, так не делайте этого. И Деглис громко расхохотался. Леон тоже улыбнулся. Однако сквозь эту улыбку сенатор вновь уловил грусть. Что ж, сенатор, приходится признать, что эта притча частично передает суть. Великий Бог творит небо, землю, все на земле, а затем человека по образу и подобию своему. Человека, способного вместить невместимое, объять необъятное по образу и подобию. Повторил Леон задумчиво. И дальше Бог дает человеку свободу. Выбрать жизнь с Богом в послушании и благословении. Либо жить самостоятельно, решая, что хорошо, а что плохо. Это вы откуда знаете, Леон? Спросил сенатор. Диалог настолько захватил его, что он забыл о зажатых кулаке-дротиках и вновь продолжил. «Это вы узнали тут?» «Ну что вы, друг мой!» – протянул Леон. «Это все написано в первой же главе Библии. Бог посадил в райском саду дерево познания добра и зла, но запретил человеку есть с этого дерева». «Ага! Запретил, значит!» – воскликнул Деглис, отошедший к небольшой розовой клумбе в середине сада и с неудовольствием оглядывая идеально симметричный розовый куст – то бишь всемогуществом то выходит, воспользовался по полной и указал человеку на его место, запретил. Но дерево-то посадил, веско сказал Леон, дерево оставил в зоне досягаемости и никак и ничем не оградил. То есть у человека был свободный выбор, есть с этого дерева или нет. В этом и есть глубочайший смысл. Бог знал, как для человека будет лучше. Он не скрывал этого от человека. Он не скрывал этого от человека, предостерег его. Но выбор пойти другой дорогой ему был дан с самого начала. Выбор честный, без подвоха. Когда человек этот выбор сделал – Бог не стал пользоваться всемогуществом, чтобы вернуть его. Он бесконечно уважает наш выбор, сенатор. Хм, «Я готов с вами согласиться, что данное нам всемогущество примерно такое же, задумчиво сказал сенатор. Да, Марул, вы можете делать абсолютно все, что вам вздумается, однако не можете принудить другого даже в малости». «Но ведь Бог-то может», – возразил сенатор, – «он же может создать обстоятельства, которые иначе как принуждением не назовешь. «Ой ли», – прищурился ли он, – «видите ли, это все очень хорошо, господа», – раздался из глубины сада голос Деглиза, – «вас дико интересно слушать» и все такое но позвольте напомнить, что мы играем. Или вы сдаетесь, команда занут. Сенатор вздохнул и подошел к линии для броска.